Глава 16. Непростые времена довелось преодолеть правителю королевства Дарган, подобно своему архимагу. Ему пришлось выдержать натиск негодующих навязанными переменами сильнейших магов. Пусть противодействовать, используя магию, они отныне и не могли, но и без этого осталась масса возможностей осложнять жизнь окружающим. Почти на два года королевство оказалось погруженным в хаос. В времена Мидарану и Наргу казалось, что они просто все разрушили, необдуманно решившись на радикальные перемены. Все отлаженные варианты взаимоотношений рухнули в одночасье, исчезли привычные и понятные гражданам королевства модели поведения. Все королевские службы разом перестали функционировать, от обеспечения жителей пропитанием до доставки грузов между разными населенными пунктами. Прежде абсолютно большая часть работ выполнялась магами слабейших каст, обязанными трудиться по закону силы. Но обязательства исчезли, а представители низших каст, едва осознав, что больше не обязаны подчиняться, разбежались. Вопросы жизнеобеспечения стали крайне остро. Заставить множество лентяев, зависимых от магии практически во всем, делать хоть что-то ради собственного существования, оказалось делом не Доходило до того, что сам архимаг вынужденно срывался выполнять работу посыльного или лекаря, по статусу ему совсем не подходящую. А правитель вечерами порталом порталам облетал ключевые сельскохозяйственные угодья страны, вливая в заброшенные культуры жизненные силы, чтобы ускорить их рост. Продовольственные запасы королевства таяли на глазах, к ночи обовалились с ног от усталости. Отпуск Даррен подозрительно прищурился, покосившись на развалившегося в широком кресле архимага. Тебе вообще положено забыть об этом слове. С семьей почти не вижусь, вздохнул Нарк. Все заботы о детях и доме сейчас легли на плечи Флориан. Хорошо хоть родители ей помогают, но меня стыд разбирает. Обещал ей совсем другое. В словах его не было упрека, только констатация факта. Нарк Дорман лучше всех знал, что сам взвалил на плечи этот груз, и разговор об отпуске затеял, желая поднять настроение правителю, его созидательной сущности приходилось тяжелее от невозможности противостоять упадку. "У меня встречное предложение", с усталым стоном отшутился Даран. "На этот раз в отпуск сбегаю я, а ты разгребай густую кашу, которую заварил. Как раз требуется заново отладить с торговые контакты с вампирами и оборотнями" уже на новых условиях. Уже жалеешь о вечной зиме, хохотнув, Нарк потер поясницу. Пришлось сегодня потрудиться и физически. Левитируя к месту доставки весь добытый в этом месяце в предгорье на границе королевства топливный камень, а магию не хотелось тратить на собственное здоровье, когда достаточно отдохнуть и отоспаться, чтобы вернуть хорошее самочувствие. «Все познается в сравнении. нарочито важным тоном подтвердил собеседник. Тогда мне зима казалась проблемой, сейчас понимаю, это была ерунда. Образ хохотались, мысленно представив угрюмый, укрытый скопищем темных туч город. Зима, реорганизация страны, Все покажется ерундой, когда Нар коварно замолчал. Что, опираясь на локоть, чуть приподнялся на кровати правитель. Когда женишься и дети появятся. Что-то ты не похож на страдальца фыркнул Даррен, прекрасно осведомленный, что в семье его друга царит любовь и взаимная поддержка. Без нее архимагу Действительно было бы сложно осилить избранный путь. Но и Флориан, и его отец всеми силами старались содействовать в нелегком деле исправления мировоззрения жителей королевства Дарган. Именно благодаря усилиям Шарльза Шоу. многие слабые маги решились попробовать вернуться в королевство и жить по новым законам а именно от них, как выяснилось, на 90% и зависело благополучие страны. Так мой случай исключительный. Большая часть моего семейства домовые духи. Какие страдания, если семья живет по канонам счастливого брака домовых. Но вряд ли тебе так повезет. Почему это? Тема холостячества дарена после все смотрин служила постоянным поводом для шуток между друзьями. Так тебе же никто не приглянулся, о взыскательнейший вы наш владыка. И сейчас Нарк не упустил случая пошутить над правителем. Наверное, я плохо присматривался, выразил надежду хозяин апартаментов, где неизменно поздними вечерами встречались оба, желая обсудить итоги дня и планы на грядущее будущее. Мысли другим заняты были. Как знать? качал головой архимаг. Тут дело такое, одно слово судьба вот сбежишь под прикрытием посольских обязанностей к вампирам, а там тебя раз и накроет. Чем это, любовью? Только представь, будет в магическом королевстве правительница вампирша. Поэтому дважды подумай, стоит ли обращаться в бега. В прежние времена такого бы не допустили. Супругу правителю выбирали из самого сильного рода, в расчете на наследника, наделенного значительной силой, ведь во главе Даргона не может стоять слабый маг. Чувства обоих в расчет никто не брал. Никаких вампирш, отмахнулся Даран. Я от природы жаворонок, ночных бдений не осилю. Обитатели вампирских территорий были истинными детьми ночи. Нет, яркий солнечный свет не был для них смертельным, но определенный дискомфорт доставлял. Семейная жизнь заставит совсем уж развеселился архимаг Так что, все еще желаешь податься в бега? Пожалуй, отложу на время, задумался правитель. Ничтожная вероятность сбыться угрозам Нарга существовала. После невероятных перемен в личной жизни друга он уже всякое допускал. Должен же кто-то за тобой присматривать. Натворишь еще чего? Хотя есть ли то, что ты еще не натворил? На последних словах маг поднялся с кровати, куда рухнул обессиленный, едва выпал из магического портала. Встанув немного силы, первое лицо королевства планировал заготовить список неотложных дел на завтра. Увы, подобные дела все не заканчивались. Много чего, прозвучал совершенно искренний ответ. Вроде бы со службами доставки и отправления грузов разобрался, худо-бедно удалось укомплектовать кадры, даже нескольких средних по силе магов получилось привлечь. Голод заставил, убежденно перебил Даран, намекая на мотивирующий посыл к работе. Но стоит присматривать за ними, чтобы не пытались по давней привычке свою часть обязанностей на более слабых собратьев по магии скинуть. Предупреждены, сухо бросил Нарк. Покрывать их другие маги не станут, испортят собственную репутацию, останутся ни с чем. Всё равно будут и другие желающие, оба маг рассчитывали, что примеру первых, более сознательных и здравомыслящих сильных магов, последуют и другие те, кто первоначально покинул земли королевства, должны вернуться. Мир без защиты магического контура не так и обезопасен. Параллельно лекари убеждаю, продолжил отчитываться архимаг. Пока сложно с этим, особенно в отдаленных уголках королевства, с врачеванием серьезный напряг. Не то, чтобы магов лекарей не хватало, но они не желали лечить слабых и прежде презираемых в королевстве жителей, а новые законы запрещали оказывать услуги только сильнейшим. Во всем требовался баланс, из этого напрямую проистекало количество силы, на которую мог бы рассчитывать маг в дальнейшем. Чем законопослушнее и полезнее окружающим, тем больше. Как бы ни стали намеренно вредить, озаботился правитель. С этим врачеванием не всегда и разберешь, что на пользу, что нет. Каждого проверять по любому поводу, никакого времени не хватит. Поступим просто. Губы benar превратились в узкую линию, не предвещая хорошего нарушителям. Наказание за такие проступки будет крайне серьезным. полное лишение силы. Об этом я предупреждаю всех магов-лекарей. Но еще нагляднее будет продемонстрировать на примере. Как только кто-то попадется, послужит наглядным пособием. Парочка другая таких примеров, и все точно осознают последствия. О том, как может лютовать архимаг В королевстве Дарган все и так знали. Не переусердствуй. Правитель, конечно, волновался о силах самого магистра магии. При первой возможности планирую строить отпуск. Оскалился многообещающий мелкий архимаг. Твой предлог подойдет. Отправлюсь налаживать дружеские связи с оборотнями и вампирами. Дарэн натужно крякнул, припоминая суматоху, устроенную наргом при прошлом своем визите. Обычно рыскавшие в поисках детей с магическим даром посланцы появлялись на несколько дней. Архимаг же провел на землях оборотней три месяца. Изрядно нервируя своим присутствием людей со звериной сущностью. Уж лучше я сам. Счастье увидеть тебя снова может оказаться непереносимым для обитателей дальнего континента. Магистр магии фыркнул, шутку оценив. Ничего не поделаешь, придется им привыкать. В будущем я планирую бывать там часто. Флориан полна решимости сблизиться с сестрой. Нарк, потягиваясь, поднялся из кресла. Пора было отправляться домой. День и так выдался бесконечный. А как обстоят дела в столице? Вот где основной очаг противодействия переменам. Высочайшая концентрация сильнейших и родовитых магов королевства. Эту ношу изначально взял на себя Даран. Потихоньку все выравнивается. Кто поумнее сильных магов и порядочнее, те изыскивают для себя варианты устроиться и при новом порядке. Конечно, желание повелевать и полагаться на труд слабых магов никуда не делось, но сейчас ради этого придется договариваться и вознаграждать их за труд. Кто глупее, все грозятся повернуть время вспять и продолжить помыкать с низшими. Ты их предупреди, что как только у архимага появится свободное время, явлюсь лично побеседовать с ними о наличии манер и здравого рассудка. «Проще говоря, на следующий месяц останутся с крохами сил. Посмотрим, как тогда запоют. Брови Нарго сошлись, вид магистра магии был грозен. "И не подумаю их тобой пугать", отмахнулся правитель. Не хватало остаться в истории как тиран из Самадур. Я весело подмигнув другу, сознался. "Планирую позволить им самостоятельно прочувствовать свою неправоту и осознать, что прежние правила не работают" хотят попытаться воссоздать мирок с исключительными условиями для сильнейших, который путь закрыт слабым магам. Вперёд. Так или иначе, но им придётся работать. Вот тут-то и начнётся веселье. У многих сильных родов накоплены значительные ресурсы. Они могут долго продержаться в своём упрямом неприятии. Ресурсы не приготовят тебе еду, даже если предназначены в пищу. Не сошьют одежду, пусть и являются тканями, да и дом не приберут быть они хоть самой распрекрасной щеткой. И мне ты можешь не рассказывать о том, как быстро заканчиваются запасы. Нет уж. Совсем скоро надменные спесивцы усмирят гордыню, моля более слабых, но трудолюбивых магов о помощи. Тогда терпение нам, подытожил архимаг, прощаясь. «Колеса перемен закрутились. Значит, обитателям Даргона останется только измениться. Продолжим работу завтра. Нарк распахнул огненный портал, спеша вернуться. Впереди его ждала самая приятная часть дня встреча с семьей. Итак, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Впрочем, через полгода, когда жизнеспособность всех служб королевства относительно восстановилась, все же случилось событие из ряда вон выходящее. Как понять пропал? удивленно переспросила Флориан мужа, услышав его замечание. Нарк как раз вернулся из приграничья где отлаживал работу созданной им защитной магической сети. На случай, если кому-то из соседей придет в голову неразумная мысль воспользоваться большой суматохой в королевстве магов. Вся большая семья Рофер-Шоу собралась за общим столом за ужином. Здесь на семейном совете было принято делиться возникшими мыслями и обсуждать события дня. Архимаг оказался дома раньше обычного. Неизменная встреча с дараным не состоялась. Так и понять от чего-то веселился Нарк, наполняя едой тарелку. Недавно во дворце. С утра, нет, как оказалось, он отправился с коротким однодневным визитом к вампирам и пропал. Почему тебя это забавляет? вмешалась Лиара, удивляясь настроению сына. Разве не разумнее спешить следом с поисково-спасательными целями? Ты связался с правителем? Он недоступен для магических вестников, с невозмутимым видом развел руками маг. Я бессилен. Тогда он точно в беде. Замерла Флориан с ложкой, недонесённой дорта. Очень на это рассчитываю. С невозмутимым видом её муж принялся пробовать блюдо, приготовленное с любовью домовыми его семьи. Вкуснотища. Дарину в последнее время так непросто пришлось. Встряска ему не повредит, как и смена окружения и обстановки. Но что, если всё серьёзно? Фло. Он же сильнейший маг. Что действительно может ему угрожать? Конечно, Дар куда, да меня, но уж за себя постоять сумеет. Ты так уверен? Не планируешь его вызволять?» Нахмурилась мать хозяина дома, обмениваясь со своим мужем домовым многозначительными взглядами. Наш сын излишне самоуверен. нет. Решительно качнул Нарк головой, немедленно добавив нечто загадочное. В королевстве все постепенно налаживается, но до полного благоденствия, конечно, далеко. И для этого, возможно, понадобится вырасти следующему поколению жителей. Пару недель, а то и месяц, все без дара обойдутся. К тому же, это шанс проверить мою предсказательную магию. А ты ему что-то напророчил? Ухватил суть Мирт Рофер Шоу. За два года с момента знакомства уважаемый домовой и лучший друг сына невольно сблизились. Поначалу им было неловко друг с другом, сказывались прошлые порядки. Но постепенно обсуждая одно дело за другим, правитель оценил разумный подход и конструктивность суждения отца архимага. Угу, хмыкнул Нарк, наслаждаясь вкусом еды и прихлёбывая кефир, который так любила Флориан. А со временем вкус распробовал и сам магистр магии, перевоспитаться в сову. Члены семьи архимага переглянулись, признавая, что не способны понять взаимоотношения этих двоих. Но если через месяц правитель не пришлёт весточку и не вернётся, Многозначительно начала молодая Магиня с момента знакомства питавшая к Дарну пиетет и уважение. Да. Понял, жену Мак. Мы отправимся в давно запланированный отпуск к Марлин и Корлу, а заодно навестим вампиров, чтобы поинтересоваться произошедшим с Дарном. На этом все и сошлись.